подгоревший обед ужин Эмиль Золя Чрево Парижа С точки зрения домашнего быта подгоревший обед или ужин настоящая катастрофа И неважно, горбатились вы несколько часов, чтобы приготовить double de bœuf, тушёную говядину в вине по-французски, или на скорую руку жарили crêpe Suzette Тонкие блинчики с апельсиновым соусом и ликёром, пригоревшее и ставшее несъедобным блюдо, не только оставит вас голодным, но ещё и порядком испортит настроение. В таких случаях хватайте "Чрево Парижа" Эмиля Золя. Третий роман из цикла "Ругон-Макары", двадцатитомная эпопея, описывающая судьбы одной семьи на протяжении нескольких поколений. "Чрево Парижа" Рассказывает историю Флорана Кеню, который бежит с каторги и возвращается в родной город к семье, живущей рядом с недавно построенным центральным парижским рынком. Бродя вместе с ним между рядами, вы увидите на прилавках мясо, овощи, фрукты и сыры, всё сочное и аппетитное. Выбирайте фаршированные страсбургские языки, багровые и лоснящиеся Паштеты, жаркое в горшочках, стеклянные банки с острыми соусами, с крепкими бульонами, с консервированными трюфелями, лососи в узорном серебре и персики, румяные, с тонкой прозрачной кожей, как у северянок. Примечание. Перевод гнединой. Конец примечания. Вскоре от всего этого лакомства От всего этого изобилия у вас потекут слюнки. Но даже если б ваш ужин не подгорел, он все равно не стал бы таким вкусным, как ясно описанная Золя. Объясните это домашним, для убедительности зачитав вслух пару отрывков из романа. А в следующий раз отправляясь за покупками, не забудьте заглянуть на рынок и наполните корзинку овощами и фруктами, копченостями и прочими изумительными продуктами, которая можно подавать к столу, не включая плету